Глава 20. Паре бандитов удалось выжить и сбежать. После подхода дружественной нам группы девчонки не стали геноцидить до конца. Поднявшись наверх на Сцилле, я пообщался со временными нашими союзниками, объяснив, в какой ситуации мы оказались. Выказал свое недовольство тем, что они отвлекли меня во время сражения, зачем чем последовала несколько неприятная смерть. Если сбежавшие растреплют всему крангасту о том, что мы на них напали, то у нас могут возникнуть проблемы со старейшинами, хотя репутация у этого сброда вряд ли строго положительная. Наши знакомые прониклись обстановкой, извинились за казус и пообещали рассказать главам города о том, что это мы стали жертвами дерзкого нападения. Распрощавшись, они сразу же направились в сторону Крангаста. Ни одной рарки так и не выпало. Ожерелье здоровья до да пара колец обычного ранга. Вот и все, что я получил в обмен на потерянные 20 тысяч опыта. После смерти терялось 10% опыта от максимума. С другой стороны, хорошо, что никто из девчонок не провалился. Иначе бы пришлось расходовать дорогущий свиток. «Кстати, ты чего этой дубиной не пользуешься?» Обратился я к Карамельке. «Издеваешься? Зачем мне менять боевой топор?» «Смотри. Дубина зачарована на дополнительный урон стихии тьмы». Чекан имеет аналогичный по мощности дополнительный урон. У дубины выше на 1% шанс оглушения противника, но ниже скорость атаки. Зато базовый урон больше. У дробящего оружия есть бонус при атаке по тяжелой броне и щитам», — заметила Танша. «Что насчет топоров?» — уточнила эльфийка. «Небольшой бонус в пробивании брони среднего класса», — пояснила темная. Видя, что Светлое менять свое мнение не желает, я прибег к последнему аргументу. Я преподнес тебе эту дубину пред лицом кучи народа. Боюсь, сынок, старейшины не обрадуются, если ты будешь продолжать таскать свой чекан. Редкая дубина ничем не хуже твоего текущего оружия, ты же видишь. Зато прочности у нее больше. Топор мы сможем спокойно продать и в обмен экипировать тебя в лучшие доспехи. Кара задумалась. Обещаешь? Обещаю. кивнул я. «Ну, хорошо». Нехотя, Светлая передала мне топор, повесив вместо него на пояс дубину с шипами, оббитую стальными полосами. Называлось редкое оружие «стальная палица». С ним эльфийка стала выглядеть чуточку брутальнее, хотя и ранее не казалась доброй феей в своей тяжелой броне со щитом и топором. Зачарованные вещи, кстати, ценились в два, а то и несколько раз выше стандартных, поскольку при зачаровании был велик шанс провала. За четыре дня охоты в небесном лесу мы, наконец, получили достижение враг эльфов, дающие дополнительно три единицы скрытности. Девчонки немного прокачались. Я же по итогу в минус ушел по опыту из-за смерти. Умирать вообще вредно. В руинах нам удалось добыть несколько десятков кристаллов, а также два навыка, причем оба в итоге достались шантри. Один стандартный календарь я отдал гномке, поскольку она следила за распорядком дня и готовкой. и ей знание текущего времени было бы полезно. Второй навык оказался пассивкой 15 уровня, которые падают реже, соответственно и выше ценятся среди авантюристов. Благочестивая душа. Именно так пафосно назывался навык, давал прибавку в 20% к хилу. Разумеется, книга навыков сразу была изучена шантри. Требования по классу, уровню и интеллекту гномка прошла, хотя по инте впритык. После изучения новой пассивки малое исцеление шантри восстанавливало 12 единиц. Мы уже давно ждали, когда наш хиллер наконец апнет 20 уровень и получит соответствующий класс. Среднее исцеление, которое мы ей прокачаем в первую очередь, будет восстанавливать уже 24 единицы здоровья. Солидная разница. Чем ближе к заветной планке опыта, тем нетерпеливее становился авантюрист. Однако в обычном темпе нам придется качаться не один месяц. Лишь квесты на пробуждение спасут нас от бесконечного гринда. Переход на следующий этаж располагался высоко на четвертом ярусе в южной части этажа. Тут-то и помогла указанная градноком координата высоты. Иначе нам бы пришлось весь гигантский исполин снизу вверх исследовать. Вход располагался в широком дупле. Затем нам пришлось очень долго спускаться по деревянной винтовой лестнице из веток внутри ствола. Отнюдь не самый удобный спуск. Да еще и сердцевина ствола оказалась пустой. Так что легко можно оступиться и свалиться в пропасть. И даже когда мы достигли нижнего выхода дупла, полость в стволе не заканчивалась, уходя в бесконечность. Такое ощущение, что из темноты снизу на нас смотрела бескрайняя голодная бездна. Не уверен, что можно возродиться. если сверзиться и утонуть в этом густом мраке. Раскаленная саванна. Уровень 17 карет. Нормально тут по ответвлениям можно сокращать расстояние. С одиннадцатого этажа на 14 а затем снова прыжок сразу на три локации. Признаться, мне было любопытно посмотреть на новые этажи. Если центральное подземелье в общем и целом изучено вдоль и поперек, то ответвления монстров для авантюристов являлись загадкой. Танша, например, даже название этажа не было известно. Поэтому путешествие по неизведанным территориям способно сполна утолить зуд исследователя, порадовать любого истинного искателя приключений. Правда, чем ниже мы спускались, тем более гибельными оказывались особенности локации подземелья. Вспомнить хотя бы пятнадцатый этаж с кислотными шарами, из-за которых мы чуть не улетели на перерождение всей пати. Так что осторожность явно не помешает. Мы вышли из отверстия в толстом, похожем на баобаб-дереве. Немного дезориентирует, что вот только мы спускались по широченному стволу, а теперь его не видно. Однако многие переходы между этажами содержали подобные логические несостыковки. Например, когда ты спускаешься рядом с водопадом с забытого архипелага, то земли туманного бастиона не видны сразу. Лишь на каком-то этапе этаж проявляется, будучи до этого скрытым в дымке. Грубые швы... скрепляющие между собой тканями раздания. Без них концепция подземелья вряд ли могла существовать. Саванна оказалась похожа на саванну, хотя я видел ее лишь в кино и телепередачах, поэтому за достоверность не ручаюсь. Пожухлая трава, целые заросли кустарников, растущие местами странные широкие и невысокие пузатые деревья, жаркое палящее солнце, засуха. Немного напрягли выжженные пятна в кустах и траве, которые встречались то тут, то там. На нижней части деревьев также порой виднелись странные черные наплывы. Словно бы здесь порой случаются локальные пожары. Не успели мы дойти до первой пачки мобов, как локация нам воочию показала, почему саванна называется «Раскаленной». Рядом со сциллой, свободно прыгающей по кустам без повозки, вдруг вспучилась и покраснела земля. Затем вспыхнула трава и ветки кустов. Земной нарыв быстро вспух и лопнул, разразившись раскаленными брызгами, пеплом и смрадом. Танша со сциллой получили по самое небалуй. Ворониха, оказавшаяся практически в эпицентре, убежала на последних крохах ХП. Затем уже темной удалось отозвать питомца в кольцо. Налипшие куски магмовой массы все еще жгли ее шкуру и уменьшали ХП. Кольцо питомца снимало подобные дебафы, включая отравление. Вокруг взорвавшегося вулканического прыща разлилась целая лужа булькающей и кипящей оранжево-красной раскаленной массы. Лава пожирала траву и кусты, словно голодный слон. А вот кора деревьев, на удивление, держалась даже при соприкосновении с огненной стихией и не загоралась. Вероятно, баобабы тут огнеупорные. «Сцилла свой урок выучила». и в следующие разы сразу использовала длинный прыжок, покидая эпицентр события. Мини-вулканы преследовали нас на всем этаже, не давая расслабиться ни на секунду. Довольно быстро мы обнаружили и первых монстров. Ими оказались звериные особи семейства кошачьих. Вроде как обитали они группами по две-три особи, однако на небольшом участке таких групп могло быть больше пяти. Звуки и сражения привлекали сразу всех, А если учесть, что уровни мобов были сравнимы с нами, то нам порой приходилось испытывать сложности. В целом, мы справлялись. По сути, наша пати являлась эквивалентом группы авантюристов из шести-семи человек если брать сциллу за одного, а меня за двух-трех дамагеров. Тем не менее, атаковать разрозненные кучки нападающих со всех сторон кошачьих монстров оказалось дико неудобно. Поэтому мы постепенно пришли к следующей тактике: Карамелька шла вперед. Активировала насмешку, привлекая внимание близлежащих мобов и сразу агре их на себя. Затем она отступала под ускорением, кружась из стороны в сторону. Когда вблизи нее собиралось более пяти кошаков, я бил водоворотом, после чего танша крутила мельницу. Кари порой приходилось пить зелье здоровья, поскольку у мобов нередко получалось наносить кровотечение. Плюс бегали заразы намного быстрее нашего танка даже под ускорением. В раскаленной саванне обитали клыкастые каракалы, желтые пумы и пятнистые ягуары. Причем все три вида вполне могли соседствовать, атакуя нас разношерстными стаями. Немного странно видеть знакомые земные названия. Впрочем, кошачьи лишь частично походили на привычных мне особей. Возможно, система просто переводила местных монстров на понятный мне язык, беря за основу ближайшие аналоги. Каракалы по размерам были меньше остальных подвидов, но дико неприятные в бою. Используя спецатаку, они вгрызались в ногу мертвой хваткой и висели, значительно тормозя игрока, пока остальные каракалы дубасили когтями или клыками. А вот среди ягуаров и пум в большом количестве встречались прямоходящие особи в броне и с оружием. У них шло разделение по ролям. Защитники, дамагеры, метатели камней и заклинатели. Особо нас доставали заклинатели. Хоть их спеллы кастовались очень долго, но парочка таких могла шотнуть шантри или таншу. К счастью, по темной их медленно летящим огненным шарам попасть было сложно, а гномку прикрывал я в надежной ледяной броне. Долго мы фармить на этаже не стали, поскольку я надеялся сменить грозу или врагов кошачьих на дружественную версию. Фактически, эта очивка одна из очень немногих, работающих в процентном варианте. а значит, будет актуально на любом уровне развития в отличие от обычных гроз и врагов, повышающих характеристику на один-два пункта. К тридцатке данные улучшения будут выглядеть смехотворно. Даже все великолепие напарника кобальдов потускнеет. Слышал, что имелись способы улучшить и стандартные ачивки, но не на нашем левеле. На этаже, по информации от кобальдов, существовало целое поселение в северной части, куда мы и двинулись, Зачищая попутно четырехлапых мобов. В целом, для нашей пати противники вполне подходили в данной местности. Боюсь, что на следующем девятнадцатом этаже, где располагалась крепость монстров Толедо Урс, нам будет непросто. С другой стороны, там намного чаще шастают ночники, так что заодно и эпический квест сможем закрыть. В раскаленной саване охотились и разумные монстры: как желающие просто поднять свой левел, так и местные жители. Представленные в основном. как не трудно догадаться, монстрами кошачьего племени. К вечеру мы, наконец, добрались до поселения усатых-полосатых. Располагалось оно в достаточно плотном лесу из Баобабов, причем наверху. Меж верхушек деревьев переброшены массивные бревна, пространство между которыми также заполнены балками и досками. Кое-где оставались открытые пространства, однако мы так и не смогли разыскать вход. Никакого подобия лестницы или подъема. Когда Шантри заметила глубокие и многочисленные следы когтей в коре одного из баобабов, нам стало ясно, что входа, по сути, и нет. Кошачьи жители забираются по вертикальной поверхности в том месте, где им самим удобно. Лопнувший почти под ногами очередной лавовый пузырь объяснил, почему монстры выбрали такое необычное место для своей деревни. «Эй!» — крикнул я, заметив наверху мелькавший силуэт. «Однако всем было на нас наплевать». Как-то халатно здесь относятся к безопасности. Словно бы земная поверхность для них находится на другом этаже, а не всего в семи метрах под ногами. Нас цыльли, что ли, забраться? Как бы за ворогов нас не приняли, задумался я. Вдруг в стороне раздался звучный шмякс. А сразу после и жалобное мяуканье, походившее на плач. Солнце клонилось к закату, плюс под деревней царила вечная тень, так что сложно было разобрать, что именно произошло. Не успели мы как-то отреагировать, как из того же провала сверху спрыгнул силуэт размером с человека. Я успел подбежать поближе, узрев, что перед нами прямоходящий кот в одежде. Или кошка. Как я понял после краткого взгляда на ее статус. Пятнистая дамочка подняла выпавшего детеныша за шкирку, прикусив клыками. Эм, уважаемая!» – начал я. Кошка сверкнула на меня желтыми глазами. после чего резво прыгнула на ближайшее дерево и сноровисто поползла вверх, выпустив когти, не сказав ни слова. Хотя с такой ношей в зубах общаться должно быть сложно. «Девушка, извините, не подскажете, как пройти в библи... То есть наверх подняться? Можете позвать кого-нибудь?» Кошка поднялась наверх и перелезла через деревянные перила, после чего скрылась из вида. Я был расстроился, что контакт с новой инопланетной цивилизацией не задался. Но вскоре сверху свесилась другая кошачья голова. «Вы кто такие? И почему в масках?» Я поднял руку, показывая браслет старейшин. «Мы гости Крангаста. Пришли с предложением о сотрудничестве. Вам пробужденные не нужны?» Зеленые глаза выделялись на фоне темнеющего неба. «Какие еще гости Крангаста?» «Нряу!» «До «Да вас слухи еще не дошли?» «Старейшины Крангаста разрешили нашей группе свободный проход в ответвлении». «Мы, люди, пришли помогать монстрам». Похоже, признание в человечности оказалось лишним и настроило неизвестного против нас. «Проваливайте, откуда явились, людишки! Не то мы вам вспорим брюха!» «Слышь, мудень полосатый!» Начал я заводиться, но быстро смог унять гордыню. «Иди, котят своих, стращай лучше!» «Пойдем, народ!» «Нам здесь не рады!» Мы удалились на некоторое расстояние от поселения кошачьих монстров и разбили лагерь. что представлялось не самой простой задачей в раскаленной саванне. На этаже мы не видели ни единого нагромождения камней или прочного скального основания. Лавовые прыщи так нас достали изрядно. Ночевка же в таком взрывоопасном месте на Земле может кончиться весьма плачевно. В итоге мы нашли раскидистый баабаб, на верхушку которого нас доставила Сцилла. Я поработал немного стальным чеканом, обрубив мешающие ветки, после чего водрузил в освободившееся пространство вытащенную из кольца кровать. Поверхности для нормального лагеря было маловато, но мы решили не привередничать. По крайней мере, ночи теплые, так что и без шатра обошлись. Разбудил нас ранним утром дождь. Нет, не так. Дождина! Натуральный ливень хлынул неожиданно и не вовремя. Лило словно из ведра. Кое-как с матюгами, проклятиями и такой-то кошачьей матери... Нам удалось организовать достаточно обширную площадку, чтобы развернуть из кольца шатер. Поставили прямо поверх нашей кровати, ибо иначе ставиться он не желал. Промокли насквозь, особенно я с моей тканной броней. Хорошо хоть в саванне оставалось тепло, а то так и дебаф можно подхватить. Мы долго сидели в шатре, ожидая, когда стихнет ливень. Но дождь шел полдня и прекратился лишь после обеда. Мы решили... что на этаже нам не рады не только мобы с местными жителями, но и погода. Поэтому отправились дальше в путешествие по ответвлению монстров. Оставался последний девятнадцатый этаж, где находился случайный проход прямиком в тролли-клык. Место тщательно охранялось, поскольку, в отличие от обычного перехода между этажами, этот путь можно было разрушить навсегда, без какой-либо возможности восстановления.